— сказал Йоханссон. — помнит, А про океане? Но ведь то было время, когда на Земле существовали только одноклеточные. Вандербильд осёкся. — Правильно, — сказал Йоханссон, — только одноклеточные. И несколько многоклеточных экспериментов на ранней стадии. Вчера ночью мы нашли последнюю деталь этого пазла. И располагают гипермутирующие ДНК. Предположим, к началу юрского периода, добрых 200 миллионов лет тому назад, началось становление их сознания. С тех пор они постоянно учились. Знаете, в научной фантастике есть несколько излюбленных классических фраз, типа «Я не знаю, что это, но оно надвигается на нас» или «Соедините меня с президентом». Еще одна из обязательных фраз такова «Они превзошли нас». И почти всегда фильм или книга – так и не объясняет, каким же образом превзошли. В данном случае мы можем повторить за ними «Ир» превзошли нас, потому что их знания осели в ДНК, спросила Ли. Да, в этом их существенное отличие от нас. У нас нет расовой памяти. Наша культура зиждется на устном и письменном предании или на изображениях, Но наше непосредственное переживание мы не можем передать дальше. С нашим телом умирает и наш дух. Когда мы говорим, что ошибки прошлого никогда не будут забыты, мы выражаем неисполнимое желание. Забыть можно только то, что помнишь сам. Но ни один человек не помнит, что пережил до него другой человек. Мы можем записать воспоминания и прочитать их, но сами мы при этом не присутствовали. Каждому человеческому детенышу приходится заново учиться одному и тому же. Он должен дотронуться до плиты рукой, чтобы понять, что она горячая. У Ир это по-другому. Клетка учится и делится. Она удваивает геном вместе со своей информацией, как если бы мы могли продублировать наш мозг вместе со всеми его воспоминаниями. Новые клетки наследуют не абстрактную информацию, а непосредственный опыт, так, как будто они получили его сами. С самого начала их существования ир способны к коллективному воспоминанию. Йоханссон посмотрел на Ли. «Понятно ли вам?» кто стоит рядом с нами. Ли медленно кивнула. Отнять у Ир их знания можно, только уничтожив весь коллектив. Боюсь, для этого придется уничтожить их всех, сказал Йохансен. А это по разным причинам возможно. Мы не знаем, насколько густа их сеть. Может быть, они образуют клеточные цепи в сотни километров. Число их огромное, в отличие от нас, они живут не только в настоящий момент. Они не нуждаются в статистике, не нуждаются в средних величинах, ни в каких вспомогательных символах. В достаточно большом объединении они сами себе статистика, сумма всех значений, их собственная хроника. Они знают события тысячелетней давности, тогда как мы не способны действовать на одно-два поколения вперед в интересах наших детей и внуков. Мы вытесняем информацию. Их сопоставляют, анализируют, узнают, прогнозируют, не действует на основании постоянно присутствующих воспоминаний. Никакое творческое достижение не утрачивается. Все идет в развитие новой стратегии и концепции. Никогда не кончающийся процесс отбора служит лучшим решением. Вспомнить, модифицировать, усовершенствовать, научиться на ошибках, сравнить с новым, просчитать и действовать. «Какой холодный и мерзительный расчет», – сказал Вандербильд. «Вы думаете?» Ли помотала головой, а я восхищена этими существами. Они за минуты вырабатывают стратегию, на которую у нас ушли бы годы. Одно то, что не приходится повторять ошибки. Поэтому Ир в своем жизненном пространстве, наверное, управляются лучше, чем мы в нашем, сказал Йохансен. У них любое достижение коллективное и укореняется в гены. Они живут сразу во всех временах. Тогда как люди забывают прошлое, игнорируют будущее. Все наше существование фиксировано на частности, на здесь и сейчас высшие познания мы приносим в жертву личным целям. Мы не можем сохранить себя после смерти, поэтому стараемся увековечить себя в манифестах, книгах и операх. Мы стараемся вписать себя в историю, оставить после себя записки, чтобы их читали, перетолковывали, фальсифицировали. И вся эта идеологическая лавина продолжается и после нашей смерти. Мы так одержимы мыслью пережить самих себя, что наши духовные цели редко согласуются с тем, что было бы полезно человечеству. Наш дух форсирует эстетическое, индивидуальное, интеллектуальное, теоретическое.